Глава 22. Белые китили повсюду. Проверяют документы. Патрулируют ночные рынки. Конфискуют метан. Дорога через город заняла у Хоксе на несколько часов. По слухам, всех малайских китайцев поместили в башник желтобилетником и вот-вот отправят кораблями на юг, обратно за границу, на милость зеленых повязок. Осторожно пробираясь тесными переулочками домой к драгоценностям и банкнотам, он жадно ловит каждый негромкий разговор, а вперед на разведку отправляет Май. Ее местный говор не вызовет подозрений. Уже темнеет, а до цели по-прежнему далеко. Украденные из «Принглайфа» деньги лежат в сумке тяжелым грузом. Ему то кажется, что Май сдаст его кителям в обмен на честь награбленного, то он видит в ней свою дочь, которую надо защитить от грядущей беды. С ума схожу, надо же спутать глупую тайскую девчонку с собственным ребенком. И все же Хоксен доверяет этому хрупкому подростку, чьи родители были фермерами-рыбаками, и надеется, что Майя, которая оставалась ему преданной, Даже когда он начал терять влияние на фабрике, не предаст и теперь, когда его преследуют. Стало совсем темно. «Почему вы боитесь?» — спрашивает Май. Старик пожимает плечами. «Ей не понять. Слишком уж мала. Настолько запутанная сложилась ситуация. Для нее это пусть и жуткая, но всего лишь игра». В Малайе, когда смуглые люди напали на Желтых, происходило то же самое. Вся мгновенно переменилась. Откуда ни возьмись, религиозные фанатики на головах зеленые повязки в руках мачете. Так что осторожность совсем не помешает. Он выглядывает из укрытия и тут же ныряет обратно. Неподалеку белый китель клеит на стену очередную фотографию в черной рамке. Бангкокский тигр. Джайди Раджана Сукчай, который сперва пал так стремительно, а теперь так же быстро, как птица, становится святым. Хоксен хмурит брови. Вот она, политика. Человек уходит, и старик снова выглядывает на улицу. Вечернее. Пусть и относительная прохлада понемногу выманивает людей из домов. Во влажном полумраке к горожане идут кто за покупками, кто ужинать к любимой тележке с сомтамом. В свете официально разрешенных метановых фонарей белые формы отливают зеленым. Эти ходят группами, как шакалы в поисках раненой дичи. Перед домами и магазинчиками стоят небольшие алтари в честь Джайди. Фотографии обрамлены бархатцами. Горят свечи. Знаки сплоченности. Мольба людей защитить их от ярости китителей. По национальному радио обвинительные речи. Генерал прача, старательно избегая имен, говорит, что королевство необходимо защитить от тех, кто жаждет его краха. В заведенных вручную приемниках голос будто жестяной. Продавцы. Домохозяйки, нищие дети. Смуглая кожа празднично мерцает в зеленоватых отцветах. То тут, то там, среди шелеста пасинов и бряца упряжи в руках одетых в красное с золотом погонщиков-мегадонтов светлыми пятнами ходят белые кители. Глядят сурово и ищут любой повод сорвать злость. «Проверь-ка, безопасно ли там?» Подталкивает Хоксен девушку. Май возвращается минуту спустя, взмахом руки зовет за собой. И они снова прокладывают себе путь сквозь толпу, которая выдает присутствие кителей тишиной. Смех влюбленных парочек стихает. Дети перестают бегать. Лица смотрят в землю. Идут по ночному рынку. Кругом свечи, сковороды с лапшой, тени чеширов. Впереди кричат. Маемчит чит вперед на разведку и тут же прибегает назад и тянет старика за собой. «Кун, идемте скорее, пока они отвлеклись!» Группа белых кителей стоит возле своей жертвы. У тележки, схватившись за разбитое колено, лежит старая женщина. Дочь пробует поднять ее на ноги. В зеленоватом метановом свете среди лужиц острого соуса, ростков фасоли и лайма Блестят, как бриллианты, осколки стеклянных поддонов, где хранились продукты. «Давай-ка, тетушка, показывай! У тебя тут должны быть еще деньги. Думала, сможешь нас подкупить, а сама сжешь топливо, за которое налоги не платила!» Говорят кители, ковыряясь дубинками в завалах. «За что? Что мы вам сделали?» — кричит дочь торговки. Один из мужчин смотрит на нее презрительно. «За то, что принимали нас как должное», — говорит он, снова бьет старуху по колену. Та воет, дочь прикрывает голову руками и командует своим. «Их газовый баллон к остальным, нам еще три улицы обходить». Потом оборачивается, обводит взглядом притихшую толпу. Хоксен обмирает. «Стой спокойно, без паники». Главное — молчать, тогда не заметит. «Все видели? А теперь расскажите своим друзьям. Мы вам не псы, которых надо кормить объятками. Мы тигры! Бойтесь!» Усмехнувшись, говорит белый китель, взмахивая дубинкой. Люди бегут в рассыпную, а с ними и Хоксен В соседнем квартале старик прислоняется к стене и тяжело дышит. Город стал сплошным кошмаром. Опасность теперь за каждым углом. Неподалеку похрипывает приемник. Передают новости. Доки и фабрики закрыты. Проход в прибрежные районы теперь только по пропускам. У старика по спине пробегают мурашки. История повторяется. Снова вокруг встают стены а он застрял в городе, как крыса в западне. Коксен усилем воли гасит приступ паники. Пока ничего неожиданного, хотя есть и непредвиденные обстоятельства. Сейчас первым делом дойти до дома. Бангкок не малая, в этот раз ты готов. Вскоре возникает знакомый запах трущоб. Уже видны хибары Яо Варата. Старик с девушкой шагают по узким переулочкам мимо людей, которые Хоксена не знают. Он снова душит в себе наплыв страха. Если кители припугнули здешних крестных отцов, то тут тоже стало опасно. Потом открывает непослушную дверь в свою лачугу и приглашает Майе войти. «Ты хорошо поработала!» Хоксен запускает руку в сумку и вытаскивает большой комок краденных купюр. «Захочешь получить еще? Приходи завтра». Девушка ошеломленно глядит на богатство, которое ей отдают с такой легкостью. «По уму стоило бы ее удавить, так она точно не станет нападать ради остальных денег». Хоксен отгоняет эту мысль. «Все-таки Май проявила преданность, а доверять хоть кому-то надо. К тому же она тайка». Теперь, когда шкура, желтобилетника и чешира стоят одинаково, это полезная компания. Девушка сует деньги в карман. «Дорогу отсюда сама найдешь? Я же не желтобилетница. Мне-то чего бояться?» Замечает она с ухмылкой. Хоксон отвечает ей улыбкой, а сам думает. «Когда жгут поле, где зерна, где мякина, никто уже не разбирает».